Слава двадцать Три посещения. Приехав в арсенал, Батильда спросила госпожу Делане, которая по ее просьбе провела ее тотчас к герцогине Дюмен. «А это вы, дитя мое?» — сказала рассеянная герцогиня. «Вы хорошо сделали, что вспомнили своих друзей, которые теперь в таком несчастье». «Ах!» — отвечала Батильда. «Я пришла к вашему высочеству напомнить о человеке, которого бедствия превышают ваше несчастье». Конечно, вашему королевскому высочеству трудно лишиться некоторых привилегий, некоторых достоинств, но здесь и остановилась месть. Она не осмелится покуситься на жизнь, даже на свободу сына Людовика XIV и внучки великого Конде». «На жизнь, правда, не достала у нее силы», — отвечала герцогиня Дюмен. «Но за свободу я еще не отвечаю». Понимаете ли вы, что этот сумасшедший аббат Бриго, допустивший дня три тому назад захватить себя в Орлеане, сознаётся во всём и выдаёт нас как нельзя лучшее, так что я нисколько не удивлюсь, если меня нынче же ночью арестуют в арсенале». «То, о таком я хочу просить?» — сказала Батильда. «Ничего не открыл. Напротив, он приговорён к смерти за своё молчание». «А, дитя моё!» — скричала герцогиня. «Вы хотите сказать о несчастном Дормантале?» «О, я его знаю, он благородный человек. А вы его знаете?» «Ах», — сказала Делане, — «Батильда не только его знает, она любит его». «Бедное дитя мое, боже мой! Но что делать? Вы знаете, я ничего не могу, я не имею более никакого влияния. Мне просить за него, значит, отнять у него последнюю надежду, если только он какую-нибудь имеет». «Я это очень хорошо знаю», — сказала Батильда и пришла просить ваше высочество об одной милости, чтобы посредством ваших друзей, ваших знакомых, посредством ваших прежних отношений и связей доставили мне случай увидать регента. Остальное до меня касается». «Но, дитя моё, знаете ли вы, о чём меня просите?» — сказала герцогиня. «Знаете ли вы, что регент не уважает ничего? Знаете ли, что вы прекрасны, как ангел, что ваша бледность обольстительна? Знаете ли вы...» «Я знаю», — сказала Батильда с удивительным достоинством. «Что мой отец спас ему жизнь своей смертью». «А это другое дело», — сказала герцогиня. «Постойте, как бы это сделать? Да, так. Долене, позови Малязье». Долене повиновалась, и через минуту вошел преданный советник. «Малязье», — сказала герцогиня. «Вот девушка, которую тотчас проводите к герцогине Берийской, и представьте ее от моего имени. Ей нужно видеть регента тотчас же, слышите? Дело идет о жизни человека, а именно Дарманталя, за спасение которого я сама пожертвовала бы многим». «Я готов», — сказал Малезье. «Вы видите, дитя мое», — сказала герцогиня. «Я делаю все, что могу. Если б я могла вам быть еще полезной хоть чем-нибудь, подкупить тюремщика, приготовить что-нибудь к его бегству... Если вам нужны деньги, у меня их осталось немного, но у меня есть бриллианты, которые лучше нельзя употребить как на спасение такого храброго человека. Но не теряйте времени. Обнимите меня и отправляйтесь к моей племяннице. Вы знаете, она любимая дочь регента. — О, — сказала Батильда, — я знаю, что вы ангел доброты, и если только я успею, я буду вам обязана более чем жизнью. — Несчастное дитя, — сказала герцоги, несмотря на удаляющуюся Батильду. Потом, когда уж она уехала, герцогиня Дюмен, которая каждую минуту ожидала ареста, сказала «Ну, Деланэ, возьмем наши чемоданы». В это время Батильда и Малезье сели в карету и отправились по дороге в Люксембург, куда они приехали через четверть часа. Благодаря покровительству Малязье, Батильда вошла без затруднений. Ее провели в маленький будуар, где просили подождать, между тем, как советник, представленный ее королевскому высочеству, предупредил герцогиню о ее просьбе. Малязье взялся за это поручение со всем рвением, которое он обыкновенно оказывал во всем, что только поручалось ему герцогиню Дюмен. Не прошло пяти минут, как к Батильде вышла герцогиня Берийская. Герцогиня имела придоброе сердце, И когда она, тронутая рассказом Малезье, вошла, то на лице ее выражалось все участие, которое она принимала в бедной девушке, просившей ее покровительства. Батильда заметила это милостивое расположение и подошла к ней, сложившей руки на груди. Герцогиня взяла ее за руки. Батильда хотела упасть к ее ногам, но герцогиня ее удержала и, поцеловав в лоб, сказала, «Бедное дитя, зачем вы не пришли восемь дней тому назад?» «А зачем же вы семью днями раньше, а не теперь?» — спросила Батильда с горестью. «Потому что тогда я бы никому не уступила удовольствие представить вас моему отцу, а теперь это невозможно». «Невозможно? О, Боже мой, ну чего же?» — вскричала Батильда. «Так, стало быть, вы не знаете, что я в совершенной немилости, дитя моя. Хотя я и принцесса, но я также женщина, как и вы, и я имела несчастье полюбить. Но принцессы крови разве могут располагать своим сердцем?» Эта драгоценность принадлежит королю, и преступление располагать им, не спросясь короля и его первого министра. Я располагала моим сердцем, и не могу на это жаловаться, меня простили. Но я осмелилась располагать моей рукой, и я вне милости Три дня как любовник сделался моим мужем, и вот из-за этого сделали преступление, тогда как во всяком другом случае мне бы позволили». Сам отец на меня ужасно разгневался, и вот уже три дня, то есть с тех пор, как я бы имела право не краснее являться перед ним, мне запрещен к нему даже доступ. Вчера отняли у меня почетную стражу, нынче поутру я ездила в поле рояль, и меня не приняли. — О, как я несчастна! — сказала Батильда. — Вся надежда моя была на вас, потому что я не знаю никого, кто мог бы ввести меня к регенту. И завтра, завтра в восемь часов убьют того, кого я люблю, как вы, вашего Риома. О, боже мой, боже мой, сжальтесь хоть вы надо мной, иначе я погибла, я осуждена. — Боже мой, Риом, поди помоги нам, — сказала герцогиня, обращаясь к своему мужу, который вошел в это время, протянув к ней руку. — Вот несчастная, которой надо видеть моего отца, тотчас же немедленно. Жизнь её зависит от этого свидания, что я говорю, более чем жизнь её. Жизнь того, кого она любит. Как это сделать? Племянник Лозена, мне кажется, никогда не должен затрудняться. Риом, найди средство, если только это возможно. О, я тебя буду любить ещё больше. — Я знаю только одно средство, — сказал Риом, улыбаясь. — О, — вскричала Батильда, — скажите мне его, скажите, я вам вечно буду благодарна. «Скажи!» — прибавила герцогиня почти тем же умоляющим голосом, как Батильда. «Но оно ужасно компрометирует твою сестру». «Которую?» — герцогиню Девалуа. «Аглаю?» «Ну как же? Разве ты не знаешь, что в свете есть один чародей, который может к ней входить днем и ночью, и никто не знает, где и как?» «Ришелье! Это правда?» — воскликнула герцогиня Берийская. «Решилье может нас вывести из этого затруднительного положения, но...» «Но? Продолжайте, я вас умоляю, но он, может быть, не захочет». «Я боюсь этого», — сказала герцогиня. «О, я его упрошу», — вскричала Батильда. «К тому же вы, вероятно, обо мне скажете ему хоть слово, не ли? Ваше высочество, вы сделаете мне эту милость, и он, верно, не откажет вашему высочеству». «Мы вот как сделаем. Леом, позови госпожу Муши» и мы попросим ее проводить вас к герцогу. — Госпожа Муши, моя первая стац дама дитя мое, — продолжала герцогиня, между тем, как Криом пошел исполнять приказание. — И говорят, что Ришелье ей чем-то обязан. — Вы видите, я не могу сыскать вам лучшего проводника. — О, благодарю вас, благодарю! — вскричала Батильда, целуя руки герцогини. — Благодарю. Вы правы, надежда не совсем потеряна. И вы говорите, что герцог Ришелье может провести меня в рояль «Не я говорю это, но все говорят». «О, Боже мой!» — сказала Батильда. «Только бы застать его дома». «Ну, этого я не знаю. Но, впрочем, который час? Еще восьми часов нет. Он, вероятно, ужинает теперь в городе, а потом будет занят своим туалетом. И я скажу госпоже Муши, чтобы она с вами его подождала». неправда ли?» — сказала герцогиня, увидав свою первую статсдаму. даму неправда ли ты дождешься герцога?» «Я исполню всё, что прикажете, Ваше Величество», — отвечала госпожа Муши. «Ну так я тебе приказываю, слышишь? Я тебе приказываю заставить ришелье ввести эту девушку к регенту. Воспользуйся для этого всем своим влиянием, которое ты имеешь над герцогом». «Герцогиня, вы требуете довольно много», — сказала улыбаясь госпожа Муши. «Ну, ступай же», — сказала герцогиня. «Сделай, что я тебе говорила, ты мне за это ручаешься, а вы, дитя мои успокойтесь». Ступайте за ней и вспомните иногда о несчастной герцогине Берийской, о которой носятся такие слухи. Я надеюсь, что меня, по крайней мере, не осудят за мою безмерную любовь. неправда правда ли, Реом? — О, — вскричала Батильда, — я не знаю, что говорят о вас, но знаю, что желала бы поцеловать след вашей ноги. Так вы мне кажетесь добры и великодушны. — Ступайте, дитя мое, ступайте. Если вы не застанете Ришелье, вам трудно будет его отыскать, и вы напрасно будете ждать его возвращения». «Так как ее высочество позволяет, отправимтесь скорее», сказала Батильда, уводя госпожу Муши. «Потому что теперь каждая минута мне дороже целого года». Через четверть часа Батильда и госпожа Муши были в доме Ришелье. Против всех ожиданий герцог был дома. Муши велела о себе доложить. Ее тотчас провели. За ней прошла Батильда». Две женщины нашли Ришелье, занятым со своим секретарем Раффе. Они жгли огромную кипу ненужных писем, а другие откладывали в сторону. «Боже мой!» — сказал герцог, увидав госпожу Муши. «Какой ветер вас принес! Чем обязан я, имея счастье, принимать вас у себя вечером в восемь часов с половиной?» «Желанию доставить вам случай сделать доброе дело?» «А, в самом деле, в таком случае поторопитесь!» «Разве вы нынче вечером уезжаете из Парижа?» «Нет, я завтра отправляюсь в Бастилию». «Это что еще за шутки?» «Поверьте мне, что я никогда не шучу, когда мне приходится расставаться с моим домом, где мне так хорошо, и переезжать в Королевский, где как-то очень неловко. Я его знаю, ведь это третий раз я туда переезжаю». «Но кто мог вас уверить, что вы завтра будете арестованы?» «Меня предупредили». «Ну, можно ли верить тому, кто это сказал?» «Судите сами». Герцог подал письмо госпоже Муши, которая прочла. «Виновны вы или невинны, все равно. Вам остается время не только для бегства». Регент сказал при мне сейчас вслух, что, наконец, герцог Ришелье у него в руках. «Но это особо может знать все это?» «Надеюсь, потому что я узнаю руку». «Итак, вы видите, что я прав, прося вас поторопиться. Теперь, если я могу это исполнить в продолжении ночи, говорите я к вашим услугам». «Достаточно одного часа». «Так говорите. Вы знаете, что я вам не откажу ни в чём». «В таком случае», — сказала госпожа Муши, — «дело в двух словах. Думаете ли вы нынче вечером отправиться поблагодарить ту особу, которая вам сообщила эти известия?» «Может быть», — сказал герцог, улыбаясь. «Надо, чтобы вы представили ей эту девушку». «Девушку?» — сказал изумлённый герцог, обернувшись к Батильде, которая до сих пор стояла позади, немного скрытая темнотой. «Но кто эта девушка?» это несчастная молодая девушка любит шевалье Дарманталя, которого завтра будут казнить, как вы знаете, из-за которого она хочет просить регента». — Вы любите шевалье Дармонталя? — сказал Ришелье, обращаясь к Батильде. — О, герцог! — прошептала Батильда краснея. — Не скрывайтесь, это благородный молодой человек, за спасение которого я бы отдал сам десять лет моей жизни. Но думаете ли вы заслужить чем-нибудь благосклонность регента? — Да, я надеюсь, принц. — Очень рад. Я сам буду счастлив. «Возвратитесь к ее королевскому высочеству», — продолжал он, обращаясь к госпоже Муши. «Передайте ей все мое уважение и скажите, что через час ее желание исполнится». «О, герцог!» — воскликнула Батильда. «В самом деле, Решилье», — сказала госпожа Муши. «Я начинаю верить слухам, что вы сделали условия с сатаной, чтобы проходить через замочные скважины. И, уверяю вас, я уж менее беспокоюсь теперь о вашем переезде в Бастилию». «Во всяком случае», — сказал герцог, — «вы знаете, что милосердие повелевает посещать заключенных. Если бы случайно вы когда-нибудь вспомнили об Армандии...» «Будьте скромны, герцог. Мы тогда увидим, что будет можно сделать. В ожидании этого вы мне обещаете, что эта девушка увидит регента?» «Это решено». «В таком случае прощайте, герцог, желая вам скорее возвратиться из Бастилии». «Вы со мной прощаетесь?» «До свидания». Герцог, поцеловав руку госпоже Муши, проводил ее до дверей, потом подошел к Батильде и сказал. «То, что я хочу сделать для вас, я не сделаю ни для кого. Никто не знает тайны, которую я перед вами открою. Я вверяю вам доброе имя, честь принцессы. Но дело идет о жизни человека, ради этого можно пожертвовать какими-нибудь приличиями». «Поклянитесь же мне, что вы никому не откроете этой тайны, кроме одного человека, потому что есть люди, для которых у нас нет тайн. Поклянитесь, что вы никому не скажете о том, что сейчас увидите, и что никто, кроме него, не узнает, как вы вошли к регенту». «О, герцог, я клянусь вам самым священным для меня в мире, памятью моей матери». «Этого достаточно», — сказал герцог, дернув за шнурок колокольчика. Вошел слуга. «Лафас», — сказал герцог, — «вели запречь гнедых лошадей в карету без гербов». «Герцог», — сказала Батильда, — «если вы не хотите терять времени, то у меня стоит здесь наемная карета». «Это еще лучше. Я к вашим услугам». «Прикажете мне с вами ехать?» — спросил слуга. «Нет, не нужно. Останься с Рафе и помоги ему привести в порядок вот эти бумаги». Многие из них возбудили бы любопытство Дюбуа, а это, по-моему, совсем не нужно. Герцог, подав руку Батильде, сошел с нею по лестнице, посадил ее в карету и, приказав кучеру остановиться на углу улиц Сент-Оноре и Ришелье, сел сам так беспечно, как будто бы и не знал, что учить шевалье может постичь и его.